Лекция седьмая, страница 81-91. Тема 14. Даршаны, Чарвака. Даршаны. Самый распространенный термин древнеиндийской философии, наиболее эквивалентный древнегреческому термину философия, это слово даршана, то есть видение, зрение, осмотр обозрение чего-либо, свидание, посещение, предвидение чего-либо, явление, появление, восприятие, познавание, проникновение, познавание, узнавание, мнение, намерение, стремление, видимость, внешний вид, наружность, присутствие, случай, событие, проявление, признак Глаз. Наконец, учение. Система. Примечание. Смотри. Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь. Страница 261-262. Конец примечания. В своей истории индийской философии Радха Кришнан пишет о даршанах. Обращаясь к даршанам или философским системам, Мы видим здесь мощные и непрерывные усилия систематического мышления. Примечание. Радха Кришнан С. Древнеиндийская философия. Москва, 1956 год, том 1, страница 16. Конец примечания. Отметим главные особенности древнеиндийской философии. Она также, как и древнекитайская философия, характеризуются неполной отчлененностью от предфилософии и неполной вычлененностью из парафилософии. Но если в древнекитайской предфилософии, как затем и в парафилософии, преобладало обыденное сознание, правда, на его высшей ступени, на ступени житейской мудрости, то в древнеиндийской предфилософии и парафилософии преобладало религиозно-мифологическое мировоззрение, задававшее древним индейцам свои высшие ценности. Главное из них – освобождение в том специфическом смысле, которое придавал этому понятию религиозно-мифологический комплекс. Для древнеиндийской философии далее характерны сосуществование школ, их умозрительность, слабая связь с наукой, традиционализм преобладание идеалистического видения мира при этом удивительной особенностью древней индийской философии является сочетание вульгарного материализма со сверхидеализмом ум интеллект манас интеллектуальная деятельность мышление не говоря уже об ощущении восприятии и представлении считаются чем-то телесным, своеобразной физической деятельностью, своего рода материальным процессом, чему противопоставлен в сущности бездеятельный и в силу этого самого себя отрицающий дух. Страница 82. Следует указать также на отличие Даршан друг от друга, иногда весьма резком. Состав Даршан спорен. По-видимому, можно говорить о девяти даршанах – веданта, миманса, йога, вайшешика, нияя, санкья, чарвака. К даршанам можно отнести буддизм и джайнизм, хотя, разумеется, лишь в их мировоззренческо-философском аспекте. В буржуазной истории индийской философии принято говорить о шести классических системах, в число которых не включаются не только джайнизм и буддизм, но и учения чарваков. Таким образом, материалисты чарваки оказываются отлученными, если и не от всей индийской философии, то от классической. Когда же принимают все девять даршан, то классифицируя их, В основу кладут хотя и важный, но все же не главный принцип – принцип отношения тех или иных даршан к ведам. Отношение к ведейской традиции бесспорно было весьма важным. Не случайно в законах Ману сказано, что тот дважды рожденный, который, опираясь на логику, презирает их, то есть веды, должен быть изгнан как безбожник. Примечание. Законы Ману. Москва. 1960 год. Страница 32. Конец примечания. Но все-таки важнее выяснить отношение Даршан к основному вопросу философии, тем более что иногда отрицается даже применимость подобной классификации к индийской философии. Упомянем, однако, традиционную классификацию. Те даршаны, которые признают авторитет Вет, считаются ортодоксальными и называются астика. К астике как раз и относят так называемые классические системы. Это санкхья, ньяя, вайшешика, йога, миманса и веданта. Другую категорию составляют даршаны, не признающие авторитета Вет. Это настика, куда входят чарвака или локаята, а также буддизм и джайнизм. Мы же разделим даршаны на философские и философско-парафилософские. К последним отойдут уже кратко рассмотренные нами буддизм и джайнизм. Что же касается бхагаватизма, то его философская суть сформулирована в теистической «сангхьяе», о которой будет говориться ниже. Таким образом, от «настики» остается лишь школа чарваков-локаятиков или локаята. Это наиболее последовательный материализм в древней индийской философии. Как наиболее последовательный идеализм ему противостоит веданта. Остальные же пять собственно философских даршан – занимают некое промежуточное положение между материализмом и идеализмом, между Чарвакой и Ведантой. В целях наглядности изобразим эти семь Даршан в виде спектра. Красный – Чарвака, оранжево-желтый – вайшешика Нияя, зеленый – санкья, Голубой Йога. Синий Миманса фиолетовый Веданта. Страница 83. Дадим предварительное сравнение этих Даршан. Веданта признает верховный авторитет Вед и ведейской традиционной литературы, особенно Упанишат, взгляды которых она достраивает до целостной идеалистической системы. Кроме того, Веданта утверждает, что источником высшей истины является полученное избранными людьми сверхъестественное откровение о Боге, сущности мира и смысле жизни. Веданта принимает Бога как Творца мира. Веданта считает первичным духовное в лице Атмана Брахмо. Она верит в посмертное существование души. Миманса, в отличие от Веданты, не признает Бога в качестве Творца мира. Миманса во многом близка к Веданте, но в антологии она ближе к Вайшешике, чем к Веданте. Йога, Сангхья, Нияя и Вайшешика, так же как и Миманса, не признают Бога в качестве Творца мира». Но в отличие от Мимансы и Веданты, прямо исходящих из Вет, эти четыре классические Даршаны строят свои мировоззренческие системы на собственных принципах. Все эти шесть Даршан, от Веданты до Вайшешики, верят в жизнь после смерти и видят главную цель философии в освобождении от страдания – А поскольку в их представлении страдания есть атрибут жизни, то и от жизни. В этом, как и в других отношениях, всем названным даршанам противостоит материалистическое учение Чарваков, к которому примыкает материалистическая сангхья. Предыстория Чарвака Локаята В отличие от других даршан. Чарвака Локаята отвергает веды, не верит в жизнь после смерти, опровергает существование Бога во всех смыслах и по существу строит свое мировоззрение на тезисе о первичности материи и вторичности сознания. Материализм Локаяты имеет свою предысторию. Уже боги Самхит были по преимуществу олицетворением явлений природы. И при демифологизации они легко растворялись в своем натуралистическом содержании. В Упанишадах при всем господстве в них протоидеалистической линии Атмана Брахму присутствует, пускай и в качестве сатанинской, асурической, гонимой, протоматериалистическая линия, которая первоначалом всего сущего, принимает то или иное телесное начало от пищи до материи, прокрытия. В Махабхарате, особенно в такой ее мировоззренческой части, как Мокша-дхарма, мы находим целый спектр мировоззрений от явного теистического монизма до решительного материализма. Это громадная по своей величине основа освобождения – в Мокша-Дхарме содержится 7500 шлок или пятнадцать тысяч строк, рассказывает нам в частности о материалистических взглядах некоего Бхара-Дваджи, ученика-идеалиста Бхригу. Бхара-Дваджа бхара разошелся со своим учителем, признававшим посмертное существование души Дживы. Идеалист Бхаригу сравнивал мертвое тело со сгоревшими дровами, а душу — с потухшим огнем, который все же якобы продолжает существовать и после своего потухания в пространстве. На что материалист Бхара-дваджа возражал, говоря, что «гибнет без дров огонь». Примечание. Смотри антология мировой философии» Том 1, часть 1, страница 108, конец примечания. Страница 84. «Подобно этому без тела и гибнет душа, ведь живое тело состоит из пяти сутей огня, воздуха, воды, земли и пространства. Оно обладает чувствами и умом Манасом, вполне достаточными для восприятия и осмысления мира». Джива не нужен. Кавычки. Говорят, Джива слышит. Но разве не ушами слышат, даже когда ум манас отвлечен? Все подобное себе видят глазами, с манасом сочетаясь. А если ум отвлечен, то глаз, смотря, не видит. Кавычки, закрытые примечания. Антология мировой философии. Том 1, часть 1, страница 108, конец примечания. Итак, взаимодействие чувств и ума достаточно для объяснения явлений сознания. Поэтому Бхарадваджа делает вывод о бесполезности дживы души. Бессмертия нет, кавычки. Все после смерти распадается на пять сутей. И только семя, Существовать продолжает, излившись раньше. Мертвец мертвецом и гибнет, а из семени продолжает развиваться семя. Кавычки закрытые примечания. Антология мировой философии, том 1, часть 1, страница 108, конец примечания. Бхарадваджа высказывал также мысль о равенстве людей, независимо от их принадлежности к варнам. Кавычки. От усталости, голода и заботы, печали, страха, гнева – все не свободны. Зачем различать тогда варны? Крычки закрыты. Спрашивает философ-материалист. Примечание. Антология мировой философии, том 1, часть 1, страница 109. Конец примечания. Нет разницы между Брахманом и Шудрой. Все люди одинаковы. Спор ума и чувств Мысль об органической связи в процессе познания ума и чувств представлена не только в Мокшадхарме, но и в другой философской части Махабхараты, в Анугите. Там, в частности, содержится интересный спор чувств и ума. «Ум – манас», говорит чувством, «без меня не обоняет нос, язык не чувствует вкуса». Образа глаз не объемлет, не познает касаний кожи, ухо, покинутое мной, никак не воспринимает звука, а потому, делает вывод ум, он из всех сутей наилучший». Кавычки закрыты. Чувства не отрицают значение ума в восприятии мира, но они напоминают Манасу о том, что он без чувств может наслаждаться предметами лишь воображения, что без чувств ум истощается и угасает, как гаснет и огонь без дров. Ведь ум только осмысливает показания чувств. Чувства — это двери в обиталище ума. Без нас нет для тебя постижения. заканчивают чувства свою полемику с зазнавшимся умом. Примечание. Антология мировой философии, том 1, часть первая. 1. Страница 115-116. Конец примечания. ЛОКАЯТА Санскритское слово «лока» – мужской род – означает «место», «край», «страна», «простор», «мир», «вселенная», «земля», «жизнь». А во множественном числе это «люди», «народ», «человечество». Некоторые производят термин «локаята» от «локаятама», что означает «точка зрения обычных людей». Этот термин говорит о близости учения локаяты к обыденному сознанию, во всяком случае в представлении его оппонентов. Синонимом термина «локаята» служило слово «чарвака», объяснить которое труднее. По одной версии, слово «чарвака» было сперва именем родоначальника этого учения. Другие думают, что это презрительное прозвище древнеиндийских материалистов, происходящее от глагола «чарв», то есть «есть», «жевать», поскольку эти материалисты якобы проповедовали «Ешь, пей, веселись». Страница 85 Третьи производят термин «чарвака» от «чару», то есть «приятный» и «вак», «слово» толкуя таким образом «чарвака» как доходчивое, приятное слово. Все произведения «чарваков» погибли, но отрывки в произведениях других древнеиндийских авторов сохранились. Кроме того, взгляды «чарваков» излагаются в разных древних книгах, но обычно критически и даже карикатурно. Важным источником сведений о «чарваках» является в сущности сочинение философа, XIV века Мадхавачарье – Сарва Даршана Самграха – Собрание всех философий, излагающее философские и религиозные учения древней и средневековой Индии. Здесь излагается и учение Чарваков, цитируется Брихаспати, в котором многие видели основателя учения Чарваков локаятиков. Критика вед и религии. Чарваки подвергли критике все мировоззрение Вед, все ведийские авторитеты и источники, саму ведийскую религию. Они провозгласили, что Веды страдают пороками, лживостью, противоречивостью, многословием. А те, кто считает себя знатоками Вед, просто плуты и мошенники. В целом же Веды — это просто неумная болтовня обманщиков, а «Агнихотра» и другие обряды – способ прокормления их. Примечание. Смотри «Антология мировой философии», том 1, часть 1, страница 167, конец примечания. Сам же Брихаспати буквально говорил следующее. Кавычки. «Агнихотра» – «Три веды» – «Три данда» то есть тройственный самоконтроль над своими мыслями, словами и поступками, и посыпание себя пеплом – всего лишь способ прокормления тех, кто лишен мудрости и трудолюбия. И добавлял – мошенники, шуты, бродяги – вот кто составил три веды. Кавычки закрыты. Примечания. Антология мировой философии. Том 1. Часть 1. Страница 171. Брихаспати едко высмеивал религиозные обряды жрецов-брахманов, показывал нелепость жертвоприношений. Смертность души. Черваки вообще, и Брихаспати в частности, расходятся с ведейским мировоззрением, отрицая существование души после смерти. Когда тело обратится в прах, разве может оно возродиться вновь? Если то, что покидает тело, уходит в иной мир, почему же не возвращается оно опять, влекомое любовью к своим близким? Отсюда чарваки делали вывод о том, что все эти обряды поминовения усопших лишь способ, установленный брахманами для своего прокормления». Примечание. Антология мировой философии, том 1, часть 1. страница 171, конец примечания Первое начало. Черваки ограничили первоначало всего сущего лишь вещественными, материальными сущностями. В отличие от Бхара-дваджи и стоящей за ним материалистической сангхи, Чарваки сводили все сущее к четырем, а не к пяти началам. Эти четыре начала — четыре великих сути Махабхута, земля, вода, воздух и огонь. Фактически четыре формы существования вещества, если под огнем понимать плазму. Из сочетания Махабхут и состоит все сущее в мире. Махабхуты активны и самодеятельны. Сила, свабхава им внутренне присуща. Страница 86. Сознание. Оно также производно от Махабхут. Черваки вплотную подошли к пониманию того, что сознание есть свойство высокоорганизованной материи. У них сознание, свойство материи, производное от специфического сочетания Махабхут. Что это за сочетание, черваки, разумеется, даже не брались предполагать сознание возникает из махабхут, когда они должным образом, соединяясь между собой, образуют живое тело. Сами по себе ваю — воздух, агни — огонь, ап — вода и кшити — земля, никаким сознанием не обладают. Однако свойства, первоначально отсутствовавшие в разделенных частях целого, могут появиться как нечто новое при должном соединении этих частей. Например, при смешении кинвы и некоторых других веществ возникает опьяняющая сила, ранее отсутствовавшая. Если жевать сразу бетель, известь и орех, то смесь приобретает ярко-красный цвет, который отсутствовал и у извести, и у ореха, и у бителя. Таким же образом надо полагать, Соответствующая комбинация земли, воды, воздуха и огня вызывает появление нового, наделенного сознанием живого тела. Поэтому у Мадхавачарьи мы читаем о чарваках. Кавычки. В этой школе признаются четыре элемента – земля, вода, огонь, воздух. И именно из этих четырех элементов возникает сознание – «Подобно тому, как при смешении кинвы и других веществ возникает опьяняющая сила». Кавычки «закрытые примечания». Антология мировой философии, том 1, часть 1, страница 167, конец примечания. «При распадении живого тела на Махабхуты исчезает и сознание». Из сказанного следует, что существует только реальный мир и реальная жизнь. Богов нет, и поэтому Чарваки — атеисты. Отсюда вопрос Мадхавачарьи. Но как можно считать высшее божество источником вечного блаженства? если этот взгляд решительно опровергается чарваками, самыми рьяными безбожниками, последователями учения Брихаспати. Примечание. Антология мировой философии. Том 1, часть 1, страница 165. Конец примечания. Этика. Чарваки-гедонисты. Они видят смысл жизни в счастье, а счастье понимают как наслаждение. В этом отношении они полный антипод буддистов, которые во всем видели страдания. Чарваки признают, что наслаждения связаны со страданиями, но в нашей власти эту связь сделать минимальной. Брихаспати сказал, что наставление глупцов думать, что человек должен отказаться от удовольствий, доставляемых чувственными вещами, поскольку они сопряжены со страданиями. Ведь не выбрасываем мы, наполненные спелыми белыми семенами, колосья риса только потому, что они в пыли и в шелухе. Гедонизм Чарваков противостоял самоуничтожению буддистов в Нирване. Однако не все Чарваки были гедонистами. Имеются сведения, что школа Чарваков — Распадалась на суши кшита и дхурта, то есть на тонких и грубых черваков. Идеалы тонких черваков были, по-видимому, сложнее. Они не сводились к учению о том, что единственный смысл жизни человека состоит в доставляемых чувственными страстями наслаждениях. Страница 87. Познание. Черваки-сенсуалисты. Они отрицали всякое сверхъестественное знание, авторитеты, разум, как самостоятельный источник знания. Все знание Чарваки выводили из чувств. Влияние Чарваков одно время было очень велико. Мадхавачарья сообщает, что кавычки, «многие люди, в соответствии с наукой о политике и удовольствии, «Считая единственной целью жизни богатство и удовольствие и отвергая потусторонний мир, следует только учению Чарваков». Кавычки закрытые примечания. Антология мировой философии. Том 1, часть 1, страница 165, конец примечания. Однако со временем учение Чарваков потеряло влияние а труды их погибли или же были сознательно уничтожены теми же самыми брахманами, которых они так едко высмеивали. Прогрессивные ученые современной Индии, индийские коммунисты, восстанавливают материалистические традиции в индийской философии, противопоставляя их веданте, господствующей в Индии в форме идеализма.